летние войлочные шляпи и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен точного мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова. Она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию,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 Он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз. С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место. Машрутка встала на ноги. Меня с братом удалось пристроить в гимназию на казённый счёт.